Глава 14 Утро началось с невозможного происшествия, хоть, оказалось, всё и так было хуже некуда. Но стоило мне оказаться в холле на перемене после первого занятия, как я убедилась, что Фортуна ещё недостаточно поиздевалась надо мной. На пороге, опираясь на свою трость, стояла никто иная, как бабушка ректора Дакара. Прежде чем она заметила меня среди остальных адептов, Я резко свернула вправо и нырнула за колонну. Айлин, удивлённая моим манёвром, замешкалась, а потом подошла и спросила шёпотом «Ты чего? И Сара увидела?» «Тш! За колонну!» Схватив подругу, я утащила её подальше от глаз гиперактивной бабули. «Что такое?» «Там на входе стоит древняя бабуля с тростью», решила сначала уточнить я, прежде чем впадать в окончательную панику. Айлин потянулась, чтобы выглянуть из нашего укрытия. Ага, оглядывается. Я её раньше тут не видела. Ай, ты что? Схватив девушку, я затащила её обратно, чтобы она не привлекла к нам излишнего внимания. Не высовывайся. А кто она такая? Ты её знаешь? Да, на балу встречались. от Отчего мы прячемся тогда? Эм... Ам... Скажем так, она очень своеобразная бабуся. Как вцепится, так не отпустит. Я ее боюсь. Ого! Мне теперь даже любопытно. Пойду познакомлюсь. И прежде чем я успела остановить подругу, она выскочила из-за колонны и целенаправленно пошла к старушке, движимая любопытством. Спрятав лицо в ладонях, я застонала, прислонившись к колонне. Показываться ей на глаза я точно была не готова. Эта бабуля не лучше Шеты. Снова выглянув из укрытия и убедившись, что бабуля пока занята, я быстро направилась к лестнице. Совесть не позволяла мне спасаться бегством, прежде чем я предупрежу ректора Дакара о надвигающейся угрозе. Что-то мне подсказывало, что бабуля не предупредила его о своем визите. Так быстро, как только могла, я взлетела по лестнице вверх и решила для начала поискать Дакара в кабинете. Хоть бабуля и шустрая, но с тростью она вряд ли быстро преодолеет лестницу, а значит, у меня была фора В дверь кабинета ректора Дакара я не постучала, а забарабанила, чувствуя усиливающуюся панику. Услышав глухое «войдите», толкнула ее и влетела внутрь. «Там бабуля!» — выпалила я с порога и, только переступив его, увидела, что ректор был не один. Перед столом, удивленно уставившись на меня, стоял Гутер. бабуля Недоуменно возрился на меня ректор, явно не понимая, о чем идет речь. При Гуттере мой словарный запас был резко ограничен, но выбирать не приходилось. «Бабуля!» — я экспрессивно замахала руками, вспоминая, как звали бабушку ректора. Дакар нахмурился, все еще не понимая, о чем речь, а Гуттер так вообще уставился на меня, как на сумасшедшую. «Бабуля Августа!» — победно махнула я рукой, наконец-то вспомнив имя. И ректор мгновенно вскочил со своего стула, чуть не опрокинув его. «Бабуля?» — вскрикнул он. «Да», — с жаром подтвердила я. Гутер смотрел на нас с нескрываемым ужасом. «Так», — ректор запустил руку в волосы, взъерошив их, и в глазах его появилось отсутствующее выражение. «Так, без паники». «А что случилось?» Тут же озаботился Гутер, понимая, что на вверенную ему территорию надвигается какая-то невиданная катастрофа. «Идите на занятия, бабулю я возьму на себя», сказал Дакар, поспешно выходя из-за стола. «А с вами, — ректор посмотрел на Гутера, — с вами мы решим все вечером, когда я освобожусь». Мужчина кивнул, так и не получив ответа на свой вопрос, и, как и я, повернулся к выходу. Но стоило мне приоткрыть дверь, как я увидела идущую со стороны лестницы Айлин, следом за которой показалась трость, и... захлопнула дверь, прежде чем на горизонте замаячила ее обладательница. «Поздно», — жалобно всхлипнула я, оборачиваясь к мужчинам. «Что поздно?» — недоуменно спросил у меня Гутер, не понимая, почему мы не можем покинуть кабинет. «Там бабуля», — оповестила я ректора, ткнув пальцем в дверь и тут же отбегая от нее. «Телепортируйте меня куда-нибудь подальше!» «Думаете, она не заметит, что я только что открывал портал?» «Да она еще и по следу пройдет!» Ректор ругнулся, оглядывая кабинет, и лишь на секунду задержал свой взгляд на столе. «Ну уж нет, второй раз я прятаться таким образом не собираюсь». Я посмотрела на завхоза, все еще остававшегося с нами. «Мы ее отвлечем, Гутер!» «Гутер?» — ректор оживился. «Точно!» «Гутер, вы сейчас выйдете и скажите бабуле, что я дал вам указание и порталом отправился из кабинета в учебный класс». «Какой еще бабуле?» Но завхоза уже подхватили под руку, подталкивая к двери. «Вы поймете», — успокоил его докар «Старая почтенная женщина с тростью». «Я отправился порталом в учебный класс, вы не помните в какой». После чего завхоза бесцеремонно толкнули к двери, и ему не оставалось ничего иного, кроме как выйти наружу. Судя по приглушенным голосам, с почтенной женщиной он столкнулся практически сразу. «Быстрее!» — ректор подошел ко мне, беря за руку и открывая портал, после чего меня захватило уже знакомое чувство перемещения. Вопреки нашей традиции, оказались мы не в спальне Дакара, а в пустующем учебном классе, расположенном относительно близко от кабинета ректора. «Ну а теперь...» Бодро заявил мужчина, оправляя костюм. «Вы на занятие а я к бабуле». «А можно вопрос?» — не удержалась я, пока ректор еще не выбежал из кабинета. Мужчина остановился, ожидая продолжения. «А почему ее все бабулей зовут?» «Ну...» — ректор замялся. «Моя бабушка своеобразный человек». «Ага, я заметила» трудно было не заметить для своего возраста бабуля была очень энергичной дамой вдобавок с очень своеобразными манерами я даже не заметила как для меня стало естественным называть ее бабулей она не знатного рода поспешно пояснил ректор поглядывая на часы и светские манеры до сих пор представляются ей смешными наперекор моей матери она начала представляться всем бабулей августой просто чтобы позлить ее А сейчас мне лучше поспешить, пока бабуля не появилась здесь собственной персоной. И коротко мне кивнув, ректор Дакар покинул кабинет. Когда я вышла следом, по коридору еще разносился отдаленный звук его трапливых шагов. Когда Айлин подлетела ко мне в коридоре, как ураган, в взахлеб заявляя, что бабуля прикольная, мое сердце ушло в пятки от мысли, что та могла ей рассказать. Но, как оказалось, в планы бабули Августа не входило посвящать всех, что я невеста Дакара. По крайней мере, пока. Всё, чего она хотела, это найти своего внука, который, к восторгу и удивлению Айлин, оказался сам ректор. «Нужно сказать Джинни», — продолжала нашёптывать мне уже на занятии девушка. «Готова спорить, она что угодно отдала бы за встречу с бабушкой ректора». «Вряд ли бабуля пробудет здесь долго», — шепнула я в ответ. «Откуда ты знаешь?» Я не знала, но очень на это надеялась. Согласившись с планом ректора, я не подумала о том, насколько тяжело будет поддерживать нашу легенду перед родственниками. И сейчас будто снова вернулась на бал, где столкнулась с подобной проблемой впервые. Возможно, это большее, что я смогла бы вынести. И даже если ректор избавится от бабули сегодня, мы все равно должны поехать к ним в выходные. Так зачем же бабуля приехала сейчас? Посреди занятия дверь в кабинет распахнулась под порывом ветра, и внутрь влетел самолетик, плавно спланировав в руки преподавателя. Изучив текст, Ирма Кармировна подняла голову и посмотрела прямо на меня. «Адепт Кара, вас вызывает ректор». «Меня?» Болтовня Айлин тут же стихла. «Идите немедленно», — Ирма Кармировна махнула рукой в сторону двери. Судя по тону... Женщина не сомневалась, что я опять натворила что-то неподобающее. И к чему ректору вызывать меня в свой кабинет? Может, он хотел рассказать, с какой целью приехала бабуля? Но это можно сделать и вечером. А что, если он от неё не избавился? Последняя мысль настигла меня уже в двух шагах от кабинета, и я остановилась, сомневаясь, стоит ли туда идти. Да, я струсила. Но кто не трусит перед встречей с родственниками своего парня? В смысле, с родственниками друга или с родственниками ректора. И тут я поняла, что окончательно запуталась. «Так, соберись», — сама себе тихо сказала я, сжимая кулаки и делая шаг к кабинету. «Чего это ты трусишь? Поздно идти на попятную». И, постучавшись, я толкнула дверь, входя в кабинет. Ректор был здесь, но что-то было не так. Откинувшись в кресле, он словно... Спал. Глаза его были закрыты, в то время как рот, наоборот, открыт. Грудь вздымалась медленно и размеренно. Дверь за мной захлопнулась, и я быстро приблизилась к столу, все еще не понимая, что происходит. «М -м -м -м -м, «Господин ректор, вы вызывали меня?» Тишина. докар по-прежнему находился все в той же позе, что настораживало и немного пугала Я стояла с другой стороны его стола, и мой взгляд упал на кружку, в которой еще были остатки чая. «Ректор Дакар!» Вновь позвала я его и вздрогнула, когда в ответ мне раздался тихий всхрап. Мужчина зашевелился, меняя позу, и пробормотал. «Конечно, я женюсь на ней!» «Все в порядке! Он просто спит!» Я взвизгнула, подпрыгивая и резко оборачиваясь. За моей спиной... В кресле у самой стены сидела бабуля Августа, спокойно попивая чай из кружки. Ее трость была прислонена к подлокотнику. «Спит? Как?» Я снова развернулась к столу и, схватив чашку, понюхала ее. «Бабуля!» — возмутилась я. «Вы что, его опоили?» Я снова развернулась к старушке, которая, как ни в чем не бывало, продолжала попивать чай. «А что он мне зубы заговаривал?» проворчала бабуля Августа. «Спровадить пытался!» «Но вы же...» Я не могла найти слов, чтобы описать случившееся. «Вы же усыпили его!» Чашка качнулась в моих руках, и я поставила ее обратно на стол. «Ему не повредит! Какой-то он усталый был!» Заметила бабуля так безмятежно, словно мы обсуждали погоду за окном, а не то, что она опоила снотворным собственного внука. Но долго он не проспит. Это была уже хорошая новость. Честно говоря, мне совсем не улыбалось беседовать с бабулей наедине, потому что я догадывалась, о чём она хотела поговорить. «Как там у тебя дела с тем приставучим парнем?» Чашка из рук бабули взмыла вверх и оказалась на камине. «Нормально», — уклончиво ответила я, наблюдая, как Августа, опираясь на свою трость, поднимается с кресла. «Я вот хотела уточнить...» Бабуля пересекла кабинет и остановилась рядом со мной. «Что там про правнуков-то было?» э, -э Мысленно я прокляла Шету, пытаясь найти ответ. Друг ректора ошибся. «Деточка, да что ж ты его ректором-то все называешь? Неужели он заставляет изверг этакий?» «Нет...» проблеяла я и сделала шаг назад, инстинктивно желая обогнуть стол и поставить преграду между собой и любопытной бабулей. А может, даже разбудить ректора, хорошенько его ущипнув. «Тогда не стесняйся. Что, я не понимаю, что ли?» «Хорошо». «Так что там с правнуками-то?» Снова вернулась к интересующей её теме бабуля. Похоже, она никак не хотела смириться с тем, что это была ошибка. «Так ошибочка вышла», — пискнула я уже, доползая медленными перемещениями до стула ректора. «Просто все всё не так поняли. Неувязочка приключилась». Я аккуратно нащупала руку ректора и ущипнула его, но этого явно было мало, чтобы пробиться через глубокий сон, вызванный снотворным. «Может, мы его всё-таки разбудим?» — предложила я бабуле, и потрясла ректора за плечо, на деле не переставая его щипать. «Да мы и без него разберёмся», — вновь отмахнулась Августа. «Ну да», — фальшиво согласилась я с ней. «Разберёмся». Взгляд бабули внезапно задержался на моей руке, и её решение резко изменилось. «Хотя нет», — отрезала она, весьма резво обходя стол и оказываясь по другую сторону от ректора. «А ну, поднимайся, поганец!» И бабуля Августа неожиданно отвесила ректору подзатыльник. Открыв рот, я смотрела, как бабуля отвесила внуку еще парочку оплеух, пока тот не застонал и не приоткрыл глаза, с трудом вырываясь из цепких лап сна. «Что за...» — пробормотал он, хватаясь за подлокотники и пытаясь подняться. Тело еще плохо его слушалось, но он выбрался из кресла и застыл, опираясь на его спинку и оглядывая комнату. «Бабуля, опять ты за свое!» Я не удержалась от улыбки, представив, как бабуля уже не один раз вырубала ректора, но улыбка сползла с моего лица, когда она вновь пошла в наступление на внука. «Кольцо где, Ахламон?» «Какое кольцо?» Еще не до конца проснувшийся Дакар совершенно не понимал, о чем речь, а вот я, кажется, начинала догадываться. И испуганно схватилась за свою руку, где, по логике, после помолвки должно было бы появиться кольцо. Ректор же по-прежнему в недоумении нащупал собственное, за что получил от бабули еще один подзатыльник. «Не это кольцо!» «А какое?» Таким растерянным я еще не видела ректора нашей академии. Он зажмурился, словно пытаясь прийти в себя после сна. «Обручился, значит, деток уже делайте!» «А кольцо до сих пор девочки не надел?» На словах делаете деток» глаза Адена распахнулись и округлились, и, уставившись на меня, он понял, что от него требуют. «Правнуки, где, говорю? Тьфу ты, кольцо, говорю, где?» Дверь кабинета ректора неожиданно распахнулась, и внутрь беспардонно ввалился шета. Очевидно, дракон давненько подслушивал и подглядывал под дверью, и немного переусердствовал, навалившись на нее сильнее. На секунду вновь повисла тишина, пока все действующие лица оценивали обстановку. «Да!» — немало не смутившись, Шетто поднялся с пола. «Кольцо где?» «А это еще кто?» Бабуля немного отвлеклась, что позволила ректору отодвинуться подальше от нее и ее трости, пристраиваясь рядом со мной. «Как вы тут оказались?» Шепнул он еле слышно, пока бабуля была занята появлением Шеты. «Вы сами меня вызвали», и, не удержавшись, добавила, «в самое пекло». «Не вызывал», — коротко бросил мужчина, отодвигаясь от меня, чтобы вмешаться в разговор бабули с дракончиком. Те времени даром не теряли. Шета, кажется, ни капли не смущался бабули, с самого начала начиная вести себя с нею слишком раскованно. Хотя это же Шета, он со всеми был на короткой ноге. В этом-то и была проблема. «Сета!» — представился дракончик, приближаясь к Августе. «А вы, я так понимаю, бабуля?» Я покосилась на дверь, понимая, что удачнее момента сбежать отсюда не будет, но совесть не позволяла бросить ректора одного с этими двумя интриганами. «Ты где дракона взял?» — нахмурилась бабуля, поворачиваясь к нам. «Это долгая история», — уклончиво ответил ректор. Он стоял чуть впереди, и я могла видеть, как напряжены его плечи. «Вы не отвлекайтесь», — прервал разговор дух, уставившись в мою сторону с хитрой улыбочкой. «Мы кольцо обсуждали. Так где оно?» «Да», — на удивление поддержала духа бабуля. «Где кольцо?» «Да есть кольцо», — раздраженно ответил Дакар, сделав шаг назад и возвращаясь ко мне. «Я его понимала». Под этим двойным напором трудно было устоять. «Я его просто сняла», — выпалила я, пытаясь помочь ректору. «Врать так врать». Бабуля обогнула стол и, опустившись в ректорское кресло, посмотрела на своего внука суровым взглядом, от которого даже у меня мурашки по телу пошли. «С места не сдвинусь, пока кольцо на ее пальцы не увижу». «Да», — радостно подхватил Шета, шлепаясь на свою попу. «И я». «Не сдвинусь! С места!» «Ну и сидите!» В сердцах выпалил Дакар и, протянув руку за спину, схватил мою ладонь, потянув за собой к выходу. Я растерянно оглянулась на импровизированную забастовку. Он просто оставит их здесь. Бабуля выглядела непреклонной, и то обстоятельство, что мы уходили, кажется, ни капли ее не беспокоило. А вот Шетто засомневался и начал елозить на месте. «А вы куда?» Не удержался дракончик, когда мы уже переступили порог. «За кольцом!» — отрезал ректор, вытаскивая меня из кабинета и разворачиваясь, чтобы закрыть дверь. Сжав мою руку крепче, ректор потянул меня за собой по коридору. «Мы оставим их в кабинете?» — неуверенно спросила я, торопливо следуя рядом. «Они же там вдвоем в замкнутом пространстве! Это может плохо кончиться!» «Поэтому нам надо поторопиться!» Мы достигли лестницы, и докар стал подниматься, перепрыгивая через ступеньку и все еще не отпуская меня. «А мы куда?» — решилась уточнить я. «За кольцом», — резко останавливаясь, мужчина застыл на промежуточной площадке, открывая портал, и первым шагнул внутрь, все еще крепко держа меня за руку. По ту сторону оказалась уже знакомая мне спальня главы академии. Он тут же отпустил меня, делая шаг в сторону и закрывая проход. «Почему мы сразу сюда не перенеслись?» — не удержалась я от вопроса, оглядываясь на дверь. «Не хотел, чтобы бабуля по остаточной магии поняла, где вы забыли кольцо», — спокойно пояснил Дакар, подходя к прикроватной тумбочке. Открывая ящики один за другим, он принялся шарить внутри. «Так значит, у вас есть кольцо?» — удивилась я. «Есть», — подтвердил он, поднимаясь на ноги. «Теперь бы вспомнить, где именно оно есть». И Дакар вздохнул. «А...» — замялась я, не зная, как правильно сформулировать вопрос. «А откуда?» «Подарок бабули», — пояснил он. В глазах ректора докара появился блеск, и он кинулся к шкафу, открывая его и начиная перебирать вещи на полках. В его движениях появилась суетливость, так не свойственная его обычному поведению. Спустя минуту издав победный вскрик, он извлек наружу черную коробочку, на вид слишком большую для одного кольца. «Давайте быстрее», — он развернулся ко мне. «Они там остались вдвоем, это не очень-то хорошо». Мужчина открыл коробочку, и я заметила два гнезда для колец, одно из которых пустовало. Приглядевшись, я поняла, что где-то уже видела подобное кольцо. Взгляд метнулся к руке ректора, на которой был мужской вариант этого комплекта. «Юна», — кашлянув, он застыл передо мной с коробочкой в руках, — «можно вашу руку?» Задумавшись, я поначалу подняла свою руку вверх, но, внезапно опомнившись, отдёрнула её, увидев, как Дакар достает кольцо. «Что такое?» — спросил он, останавливаясь. «Говорите, бабушкин подарок?» — настороженно уточнила я, глядя на украшение безусловно являющееся ещё и артефактом. да ответил ректор, и тут его лицо изменилось. «Чёрт!» «Извините», — тут же добавил он, но я даже не обратила внимания на то, что мужчина ругнулся. Мы оба уставились на кольцо в его руках. «Как сильно ваша бабуля хочет вас женить?» Судя по лицу ректора, думали мы в одном направлении. Обогнув меня, мужчина присел на кровать, изучая кольцо. Я присела рядом, уставившись на украшение в его руках. «Чтобы полностью проверить артефакт, мне понадобится несколько часов, может, даже день», — напряженно ответил он, вглядываясь в камень, украшавший кольцо. «Давайте отправимся в город и найдем другое кольцо», — категорично заявила я. «Бабуля с места не сдвинется, пока не увидит именно это кольцо», — разбил он в пух и прах мое предложение. Мы задумались. «Да нет», — с сомнением протянул Аден Дакар. «Бабуля не стала бы делать ничего, что навредило бы мне». «Кажется, ваша бабуля очень хочет вас женить», — заупрямилась я, все еще неуверенная, стоит ли надевать кольцо. «Да, хочет, но не насильно». В моей голове вертелись все самые ужасные свойства, которыми было принято наделять обручальные кольца, и мне совсем не хотелось попадать под влияние какого-либо из них. «Если вы не хотите, можете его не надевать, заставлять я вас не буду». «Но бабуля...» «Что-нибудь придумаем», — пожал он плечами, продолжая вертеть кольцо в руках. «Скажу, что потерял. Самое худшее, что случится, она останется бастовать в моем кабинете». Мы переглянулись и, не удержавшись, засмеялись. «Да уж, картина была та ещё. Мало ректору было периодически мешающегося под ногами шеты. Я представила себе, как бы он работал в подобной обстановке. Ваша бабушка взрослый человек. Улыбка всё ещё играла у меня на губах, когда мы прекратили смеяться. Вряд ли она серьёзно собирается устраивать забастовку». «Вы плохо знаете мою бабушку», — снова засмеялся ректор. «Ещё как может». Улыбка исчезла с его лица. Он взял оставленную на кровати коробочку и открыл её. Я поняла, что он собирается убрать кольцо обратно. «Не надо!» — выпалила я уже предчувствуя что рано или поздно пожалею. «Я надену его!» Наши взгляды встретились, и я услышала щелчок закрывающейся коробочки. Моего безымянного пальца коснулся холодный металл. Кольцо заскользило легко, оно было чуть велико мне, Но стоило ему коснуться кожи, как ободок сжался, идеально обхватив палец. Чёрный камень, оправленный золотом, сверкал на моей руке, и совсем недалеко от него находился похожий перстень самого ректора. Ничего не произошло. Пол не разверся, я не захотела внезапно кинуться Дакару на шею, да и желание обзавестись потомством не накатило. С губ сорвался облегчённый вздох. «Это просто кольцо!» С улыбкой констатировала я, посмотрев на ректора. Он тоже смотрел на наши руки и кольца, как и я, ожидая подвоха. «Похоже на то», — согласился он. «Тогда нам нужно торопиться», — я вскочила с кровати. «Точно», — ректор поднялся, открывая портал, и я, схватив его за руку, первая вошла внутрь. Мы вновь очутились на лестнице, где были совсем недавно. Судя по тишине в коридорах, даже не успели окончиться занятия. Когда мы вернулись в кабинет, там тоже было все вполне спокойно. Бабуля и Шета сидели на своих местах и выглядели вполне невинно. Дверь за моей спиной закрылась, и мы с ректором Дакаром застыли в центре кабинета перед бастующими. А «Вот это другое дело!» — довольно заметила бабуля, глядя на мою руку. «Хотя нет, на наши руки». Я опустила взгляд и увидела, что моя рука не просто сжимает ладонь ректора, Совершенно не задумываясь, я не только не отпустила его руку после того, как мы прошли через портал, но и переплела наши пальцы. Или это сделал он? Первым порывом было отпрянуть, но Дакар крепко сжал мою ладонь, предупреждая, и я поняла, что для Шетты и бабули это выглядело бы странно. «И не снимайте», — добавила бабуля, поднимаясь с места. «Ты поедешь домой?» Рука ректора мягко высвободилась, и он отошел на пару шагов в сторону, давая мне пространство. «Вот еще!» — в голосе бабули снова появились ворчливые нотки. «Мне нужны небольшие каникулы. Поживу тут с вами, а потом все вместе поедем на выходных домой». «Юна, отведишь эту в башню и иди на занятия», — спокойным голосом велел мне ректор. Шете данное предложение явно не понравилось. «И все?» — разочарованно протянул он. — А поцеловаться? Впервые за весь день я обрадовалась бабуле Августе, когда она своей тростью хорошенько огрела шету по голове. — За что? — он отпрыгнул в нашу сторону, вклиниваясь посередине. — Я пока не решила, но, чувствую, для профилактики не помешает, — риторически заметила бабуля, опираясь на трость. — А вы точно его бабуля? — шета погладил свой затылок. «Больно уж вы на нее похожи!» — нагло заявил он и ткнул в мою сторону лапой. Зря он отвлекся, потому что именно в это мгновение ему прилетел новый подзатыльник — от ректора. Шета тут же отскочил от нас подальше, действительно оказавшись у двери на выход. «Это нечестно Вечно виноват я!» — обиженно заявил он, но остался в комнате. «Ну, мы, наверное, пойдем!» Я смущенно улыбнулась бабуле, еще не зная, как мне стоит вести себя в ее присутствии. «Иди, иди, деточка, учись!» — довольная, как чеширский кот заявила она. «Мы потом поболтаем!» «Тебе действительно нужно на занятия», — сказал ректор и приобнял меня, целуя в щеку. Лишь когда мы отстранились друг от друга, меня словно током ударило, когда я поняла, что только что на автомате коснулась губами и его щеки. «Ух!» — послышалось от двери, и я поспешила ретироваться из кабинета, прихватив с собой довольного до чертиков дракончика. «А эта бабуля мне нравится!» — тут же поделился со мной впечатление Мишета. Я рассеянно кивнула на его слова и потрогала кольцо. На секунду в кабинете я словно забылась, и этот жест с поцелуем был странным. Он был таким естественным и семейным, но в то же время это была как будто не я. «И ведь я знал!» — напоследок уже у башни заявил Шетта, вновь привлекая мое внимание. «Вас лишь чуть-чуть подтолкнуть надо было». Я вовремя прикусила язык, чуть не опровергнув слова Шетты. И тут до меня дошло, что он действительно поверил нам, а не просто подыгрывал при бабушке. «Возможно, ты прав». Опуская глаза в пол, чтобы изобразить смущение, и в то же время не выдать свою ложь, пробормотала я... И, подтолкнув дракончика в сторону башни, поспешила обратно на занятия, до конца которых оставалось от силы две 3 минуты.